Воскресенье, 18 августа 1963 года, глава 1 20.45. Полицейский в легком тропическом костюме белой рубашке с форменным галстуком стоял, опершись на угол стойки Бюро информации и незаметно наблюдал за высоким евразийцем. В ярко освещенном здании аэропорта стояла жара, влажный воздух полнился запахами. Как всегда, голодящие толпы китайцев. Мужчины, женщины, дети, грудные младенцы, подавляющее большинство — кантонцы, другие азиаты, несколько европейцев. — Суперинтендент? — мило, улыбаясь, ему протягивала трубку. — Девица из Бюро информации. — Вас, сэр. Белоснежные зубы, темные волосы, темные мендолевидные глаза, прелестная золотистая кожа. — Спасибо. Он обратил внимание, что девица из Кантона и новенькая. Улыбка на самом деле ничего не значила, за ней не скрывалось ничего, кроме кантонского бесстыдства. Но ему на это было наплевать. — Да, — сказал он в трубку. — Суперинтендент Армстронг? — Это диспетчерская. Янки Янке-2 только что приземлился. — По графику. — По-прежнему шестнадцатый выход? — Да. — Он будет там через шесть минут. — Спасибо. Роберт Армстронг был мужчиной немаленький. Он перегнулся через стойку и положил трубку, при этом отметил длинные ноги девицы. Ее соблазнительные формы, подчеркнутые глянцевым, чересчур облегающим, форменным чунсамом. Традиционное платье китайских женщин, образцом для которого послужил ципао, свободный маньчжурский женский наряд прямого покроя. Он скрывал фигуру, его носили в любом возрасте. Современный чунсам. Изящный, облегающая фигура с высоким разрезом, появился в начале двадцатого века в Шанхае. И попытался на секунду представить, какова она в постели. «Как тебя зовут?» — спросил он, прекрасно зная, что никому из китайцев не хочется называть свое имя. «Полицейскому, тем более европейцу. Мона Лян, сэр. Спасибо, Мона Лян». Он кивнул, не отрывая от нее бледно-голубых глаз, и заметил, что она почувствовала его взгляд и слегка поежилась. Это было приятно и тебе туда же», — подумал он, снова переключив внимание на того, за кем следил. Евразиец Джон Чень стоял у одного из выходов без сопровождающих, и это было удивительно. Удивительно было и то, что он нервничал. Обычно Джон Чень сохранял полную невозмутимость, а теперь поминутно посматривал то на свои часы, то на табло прибытия, потом снова на часы, еще минута... «И начнем», — подумал Армстронг. Он потянулся было в карман за сигаретой, но вспомнил, что бросил курить две недели назад в качестве подарка на день рождения жены, поэтому лишь коротко выругался и засунул руки еще глубже в карманы. Вокруг бюро информации носились и толкались неугомонные пассажиры и встречающие. Они то уходили, то возвращались, громко спрашивая, где и когда, как и почему, и снова где, на самых различных диалектах. Кантонский он понимал хорошо. Немного знал шанхайский и северный пекинский. В основе пекинского диалекта мандарина лежит фонетика большой группы диалектов северного и северо-восточного Китая. В 1909 году пекинский диалект был определен как общенациональный язык — Гоюй. В 1955 году в КНР его название было изменено на путунхуа — общепринятая речь. Это изменение не было признано на Тайване. Несколько выражений и большую часть ругательств на диалекте Чао-Джоу, чуть-чуть тайваньского. Он уже шел от стойки легкой походкой спортсмена, на голову выше всех в толпе крупный, широкоплечий. Он и служил в полиции Гонконга 17 лет и теперь возглавлял CID, Департамент уголовного розыска района Коулун. Добрый вечер, Джон, сказал он. Как дела? О, привет, Роберт. Джон Чейн мгновенно насторожился. По-английски он говорил с американским акцентом. «Все замечательно. Спасибо. А у тебя?» «Прекрасно. Ваш человек в аэропорту сообщил в паспортный контроль, что ты встречаешь какой-то особый самолет. Чартерный Янки 2 «Да, но это не чартер. Этот самолет частный. Принадлежит Линкольну Бартлетту, американскому миллионеру». «Он сам на борту?» — спросил Армстронг, хотя знал ответ «да». Его кто-нибудь сопровождает? Только исполнительный вице-президент, который делает за него всю черновую работу. Господин Бартлетт, твой приятель? Знаю, что нет. Гость. Мы надеемся, что будем вести с ним бизнес. Вот как? Ну что ж, его самолет только что приземлился. Может, пройдешь со мной? Я избавлю тебя от всех этих бюрократических проволочек. Это то немногое, что мы можем сделать для благородного дома, не так ли? Спасибо за хлопоты. Да какие это хлопоты! Армстронг провел Ченни через боковую дверь в загородке зоны таможенного досмотра. Заметив Армстронга, полицейские в форме моментально отдавали честь и задумчиво смотрели на Джона Ченя, которого тут же узнавали. — Это имя — Линкольн Бартлетт, — продолжал Армстронг, — сделанный веселостью. — Ничего мне не говорит. — Или должно говорить? — Нет, не должно, если ты не в бизнесе, — сказал Джон Чень, а потом продолжал нервно и быстро. У него есть кличка «Рейдер» — «Налетчик». Его так прозвали за успехи в части недружественных слияний и поглощения других компаний, в большинстве случаев гораздо более крупных, чем его собственная. Интересная личность. Я встретил его в Нью-Йорке в прошлом году. Воловая прибыль его многопрофильной корпорации составляет почти полмиллиарда долларов в год. По его словам, он начал в 45-м, одолжив 2000 долларов. Теперь занимается нефтехимической промышленностью, тяжелым машиностроением, электроникой и ракетами. Имеет много заказов от правительства США. Пенопласт, продукция из полиуретановой пены, удобрения. У него даже есть компания по производству и продаже лыж и спортивных товаров. Название корпорации — Паркон Industries. Что не назови, все у него есть. Я думаю, что всем уже завладела твоя компания. Не в Америке, вежливо улыбнулся Джон Чень. И это не моя компания. Я лишь мелкий акционер, струанс, служащий. Но ты один из директоров и старший сын благородного дома Чень. А стало быть, станешь следующим компрадором. По исторической традиции компрадор, бизнесмен китайского или евразийского происхождения действовал как эксклюзивный посредник между европейским торговым домом и китайцами. Весь бизнес проходил через его руки и в них оставалось понемногу от всего — — Столько богатства, столько власти, — думал Армстронг. — И все же, если повезет, мы свалим тебя, как шалтая-болтая, и всю компанию Струанс вместе с тобой. Господи, если это произойдет, будет такой скандал, что весь Гонконг разлетится на куски, — говорил он про себя, и его даже мутило от сладости предвкушения. Ты будешь компрадором, как твой отец и дед, и прадед. Твой прадед был первым, да? — Сэр Гордон Чень, компрадор великого Дирка Струана, — который основал благородный дом и почти, что, черт возьми, основал Гонконг. Нет, компрадром Дирка был человек по имени Чень Шань. Сэр Гордон Чень был компрадром сына Дирка, Кулума Струана. Они ведь были сводные братья, да? Да, если верить легенде. Ах, да, легенды. Ими мы и питаемся. Кулум Струан — еще одна легенда Гонконга. Но ведь сэр Гордон Чень тоже легенда. Везет тебе? Везет ли? — горько спросил себя Джон Чень. — Вести происхождение от незаконно рожденного сына шотландского пирата, торговца опиумом, распутного злого гения, убийцы, если некоторые из этих рассказов правда, и кантонской певички, выкупленной из маленького грязного борделя, который до сих пор можно найти в одном из крошечных переулков Макао. Чтобы почти все в Гонконге, и китайцы, и европейцы, знали твою родословную и презирали тебя какое там везет, — проговорил он, стараясь внешне сохранять спокойствие. В темных волосах поблескивала седина, красивое лицо англосаксонского типа, хотя подбородок несколько безвольный, разрез темных глаз чуточку азиатский, ему было 42. два. Легкий льняной костюм, как всегда безупречно, сшитые туфли от Эрме, часы Роликс. Не согласен, искренне возразил Армстронг. «Быть компрадером Струанс благородного дома Азии — это что-то. В этом есть нечто особенное. Да уж. Особенное. Это точно». Джон Чень проговорил это со всей определенностью. С тех пор, как он себя помнил, родовое наследие приводило его в бешенство. Он постоянно чувствовал на себе испытывающие взгляды. Старший сын, следующий в роду, ощущал кожей жадности, и зависть, которым не виделось конца. Из-за этого он жил в неизбывном страхе, как ни пытался его превозмочь. Он никогда не испытывал ни малейшей потребности хотя бы в талике этой власти или этой ответственности. Недалеко вчера у него произошла еще одна ужасная ссора с отцом. Хуже еще не было. «Мне не нужно ничего, от Стронс», — кричал он. «В сотый раз говорю тебе, я хочу уехать к чертовой матери из Гонконга, хочу вернуться в Штаты, хочу жить своей собственной жизнью, своим умом». А я повторяю тебе в тысячный раз, послушай меня. Я послал тебя в Аме... Давай, я буду заниматься нашими интересами в Америке, отец. Пожалуйста, дел там более чем достаточно. Ты мог бы предоставить мне пару мил... Ай-я! Слушай меня. Мы зарабатываем деньги именно здесь. Здесь, в Гонконге и в Азии. Я послал тебя учиться в Америку, чтобы подготовить семью к жизни в современном мире. Теперь ты готов и твой долг перед всем... Отец. Но ведь есть Ричард и молодой Кевин. Ричард разбирается в бизнесе в десять раз лучше меня и рвется в бой. Или взять дядю Джейм, ты будешь делать, как я скажу. Милостивый Боже, ты же знаешь, что этот американец Бартлетт исключительно важен для нас. Нам нужны твои знак дядю Джеймса или дядю Томаса. Дядя Джеймс подошел бы тебе лучше всех, это было бы лучше всего для семьи и лучше... Ты мой старший сын! Ты будешь главой семьи и компрадором после меня. Не буду клянусь Богом, тогда не получишь больше ни медика. И что это изменит? Мы все живем на жалкие подачки, чтобы не думали про нас другие. Сколько у тебя денег? Сколько миллионов? Пятьдесят? Семьдесят? Сто? Если ты сейчас же не извинишься и не прекратишь весь этот вздор, не прекратишь раз и навсегда, я лишу тебя наследства. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Приношу свои извинения за то, что рассердил тебя, но я не изменюсь никогда. Никогда. «Даю тебе время до моего дня рождения. Восемь дней. Восемь дней на то, чтобы стать помнищим о своем долге сыном. Это мое последнее слово. Если к моему дню рождения ты не станешь послушным, я навсегда отсеку тебя и твою линию с нашего древа. А теперь убирайся!» От переживания у Джона Ченя аж живот подвело. Он не выносил эти бесконечные ссоры, когда отец багровел от злости, жена заливалась слезами, дети замирали от страха, его мачеха, родные и двоюродные братья злорадствовали. Все хотят, чтобы он убрался, все его сестры, большинство дядюшек и все их жены. Зависть, жадность, черт с ним и с ними со всеми, — думал он. Однако отец прав насчет Бартлета. Хотя и не в том смысле. Нет, этот человек для меня. И это сделка. «Одна эта сделка, и я свободен навсегда». Они почти прошли длинный, ярко освещенный зал таможенного досмотра. «Идешь на скачки в субботу?» — спросил Джон Чень. «А кто не идет?» За неделю до того, к вящему восторгу всего населения, могущественный скаковой клуб, обладавший эксклюзивной монополией на скачки, единственную официально разрешенную форму азартных игр в колонии, выпустил специальный бюллетень, в котором говорилось — Несмотря на то, что официальный сезон в этом году открывается только 5 октября, с любезного дозволения нашего сиятельного губернатора сэра Джеффри Эллисона, распорядители приняли решение провести в субботу 24 августа день специальных скачек для удовольствия местных жителей в качестве поощрения им за усердный труд и стойкое перенесение тягот второй по размерам нанесенного ущерба засухи в нашей истории, «Я слышал, что у вас в пятом заезде». «Идет голден леди», — сказал Армстронг. «По словам тренера, у нее есть шанс. Подходи к ложе отца, выпьешь с нами. Я послушал бы твои советы. Ты же у нас великий игрок. Просто удачливый. В любом случае, мои десять долларов не сравните с твоими десятью тысячами. Но ведь такое случается лишь, когда участвует одна из наших лошадей. Прошлый сезон был просто провальным. Вот бы выиграть. Я знал бы, куда деть эти деньги». «Я тоже, господи», — подумал Армстронг, — «как мне нужно выиграть! Но тебе, Джонни Чень, абсолютно наплевать, выиграешь ты десять, 10, либо сто тысяч, или проиграешь». Он старался совладать с поднимающейся завистью. Спокойно сказал он себе, — «Жулики — это реальность бытия, и твоя работа по возможности ловить их. Как бы они ни были богаты и влиятельны, — и довольствоваться своим паршивым жалованием, в то время как на каждом углу денег можно накосить, хоть отбавляй. Чего завидовать этому ублюдку? Он все равно попался, так или иначе. Да, кстати, я послал констебля, чтобы он провел вашу машину через ворота. Она будет ждать тебя и твоих гостей у трапа самолета. О, вот здорово, спасибо. Прошу прощения, что доставил столько хлопот. Какие хлопоты? Так, чтобы поддержать престиж, верно?» Я понял, что для вас это должно быть весьма особый случай, если ты приехал встречать сам. Армстронг не удержался, чтобы не подпустить еще одну шпильку. Как я уже говорил, для благородного дома и похлопотать не грех. С лица Джона Ченни не сходила та же вежливая улыбка, но про себя он грязно выругался по-американски. — Мы терпим тебя, потому что ты очень важный коп, который всем завидует, по уши в долгах, наверняка продажный и в лошадях не разбирается. Так тебя и так четыре раза. Дзюни ломо всех твоих родственников в прошлом и будущем. Широко употребляемое китайское ругательство. Джон Чень сказал это про себя, но постарался никоим образом не выдать, как непристойно он выбранился. Армстронга откровенно ненавидели все Янь, Гонконга. Однако из многолетнего опыта Джон Чень знал, что... По безжалостности, мстительности и хитроумию Армстронг не уступит любому грязному манжуру. Традиционная неприязнь китайцев к манжурам, результат длительного правления последней императорской манжурской династии Цин 1644-1912. Он дотронулся до половинки монеты, висевшей на шее на кожном шнуре. Пальцы затряслись, когда Чень почувствовал металл через ткань рубашки. Он невольно содрогнулся. — Что-нибудь случилось? — спросил Армстронг. — Ничего. Правда, ничего. Возьми себя в руки. Покинув зал таможенного досмотра, они попали в зону паспортного контроля. На улице было темно. Беспокойные толпы усталых людей нетерпеливо ждали в очередях, выстроившихся перед чиновниками паспортной службы в форме, которые с каменными лицами сидели за небольшими аккуратными столиками. Чиновники приветствовали Армстронга. Джон Чен чувствовал, на себе их обшаривающие взгляды. Как всегда, от пристального внимания подступил тошнота, хотя расспросы ему не грозили. У него на руках не просто второсортный гонконгский, а настоящий британский паспорт, а также американская «грин-карт» для иностранцев, самая бесценная, чем он владел. С ней он мог свободно работать, развлекаться и жить в США, имея все привилегии коренного американца, кроме права на голосование. — Кому нужно это голосование, — думал он, воззрившись в ответ на одного из чиновников, стараясь выглядеть молодцом, но все же чувствуя себя раздетым под пристальным взглядом. — Суперинтендент? — чиновник протягивал Армстронгу телефонную трубку. — Вас, сэр. Глядя, как Армстронг возвращается, чтобы взять трубку, Джон Чейн думал, каково это — быть полицейским, который может брать и брать взятки, да еще какие, и... «Наверное, миллионный раз, каково это быть стопроцентным британцем или стопроцентным китайцем, а не евразийцем, которого презирают и те, и другие?» Он видел, что Армстронг напряженно слушает. Потом до него донеслось сквозь гул толпы. «Нет, просто задержите. Я займусь этим сам. Спасибо, Том». «Прошу прощения», — извинился Армстронг, вернувшись и пошел дальше мимо кордона паспортного контроля по небольшому коридору в ВИП-зал — чистый, просторный, с баром и прекрасным видом на аэропорт, город и залив. В зале никого не было, за исключением чиновника паспортной службы и таможенника. Один из людей Армстронга ждал у шестнадцатого выхода, стеклянных дверей, которые вели на залитый светом бетон. Было видно, как Боинг 707 заруливает к своим стояночным отметкам. — Добрый вечер, сержант Липп, — поприветствовал Армстронг. — Все готово? — Да, сэр, Янки 2 как раз выключает двигатели. Сержант Ли снова отдал честь и открыл им двери. Армстронг поднял глаза на Джона Ченя. Он знал, что ловушка почти захлопнулась. — После вас. — Спасибо. И Джон Чень вышел из дверей на бетонное покрытие. Янки 2 возвышался над ними. Выключенные реактивные двигатели почти замерли и лишь глухо урчали — Команда наземного обслуживания подводила к самолету высокий самодвижущийся трап. Сквозь небольшие окна кабины виднелись тускло освещенные лица пилотов. В стороне в тени припарковался синий rolls ройс модели Silver Cloud, принадлежавший Джону Ченю. Рядом с машиной стоял китаец-водитель в форме, а около него полицейский.